Глава 10. Место действия, знакомый уже нам кабинет Ивана Никандровича, время 11.15, хмурым ноябрьским утром, действующие лица, весь состав нашей лаборатории, включая, разумеется, мою группу, Эмма, а кроме него второй зам Ивана Никандровича, человек таинственный, существованию которого верили далеко не все. Дело в том, что полгода он обычно проводил за границей, а вторую половину года лежит в какой-то необыкновенной больнице, где якобы так хорошо, что выходить оттуда никому не хочется, и мало кому удается. Фамилия его была Шкиль, а звали Петром Петровичем, Присутствовали несколько членов ученого совета, которых я знал мало, и еще какие-то люди. Ну и, естественно, за хозяйской перекладиной буквы «Т» восседал Иван Никандрович. Дополнительные эффекты. Пока только косой злой снежок за окнами. Впоследствии количество эффектов должно увеличиться. Иван Никандрович обвел нас всех взглядом, обреченно откинулся на спинку своего роскошного судейского кресла и сказал. «Итак, послушаем, что имеет нам сообщить руководитель группы Анатолий Борисович Любовцев. Неужиданно для себя я абсолютно спокоен. Все позади. Я ведь не сам по себе. Я наконечник копья, брошенного всей нашей группой, черным яшей, моим вторым я, Сергеем Леонидовичем, наукой. И я лечу, стараясь сухо излагать факты. Так солиднее. Феденька смотрит на меня, раскрыва от внимания рот. Его новый кирпичный галстук уже успел изрядно завосниться. Татьяна глядит с материнской гордостью и страхом. и все время беззвучно шевелит губами. Герман Афанасьевич недвижим и непроницаем. Черный Яша еще ждет своей минуты в комнате 316, болтая с моим вторым «Я», то ли Бис, как я его теперь мысленно называю. Иван Никандрович нагнулся над футбольным своим столом и что-то рисует. Эмма доедает свои губы, Губы, наверное, не слишком вкусные, и выражение лица у него брезгливое. Таинственный зам вдруг начинает считать у себя пульс. Хочет убедиться, что еще жив. Остальных ученых мужей я по отдельности не вижу. Они как бы сливаются в некую собирательную лысину и очки. Я говорю спокойно. Я рассказываю о создании черного яши. Кратко, выучил текст выступления наизусть, излагаю три варианта развития проблемы искусственного разума, перехожу к транслятору. Иван Никандрович больше не рисует чертиков. Он держит карандаш и завороженно смотрит на меня. Эмма перестал жевать и даже впервые за время пребывания в институте приоткрыл рот. Как ни странно, губы пока на месте. Таинственный зам все еще держит руку на своем пульсе и качает головой. Пульс должно быть так и не обнаружен. «Федя, — говорю я, — Герман Афанасьевич, если вы не возражаете, приведите, пожалуйста, сюда Яшу и прикатите в меня». Объединенная лысина снимает очки и крякает. «М-да...» Атмосфера так накалена, что да, мгновенно, испепеляется без остатка. Я молчу. Пауза тянется, истончается, но я, черт побери, спокоен. Я копье летящее, его наконечник, и я тут ни при чем. Дверь распахивается, и в кабинет въезжает Яша, ведя на буксире тележку со мной, столей Бис За ними змеятся кабели По бокам стоят мои верные янычары Феденька в засаленном галстуке Герман Афанасьевич Ну, Яша, давай, сынок Давай, Бис, покажем мужам Ху есть кто или кто есть ху, как говорит мой пошлый друг Плющик Добрый день, товарищи, говорит Яша и мне кажется, что искусственный его голос звучит сейчас торжественно. Позвольте представиться тем, с кем я не имею удовольствия быть знакомым. Я Черный Яша. Строго говоря, официального имени я еще не имею, но я так привык к Черному Яше, что я просил бы вас оставить его мне. Один из моих создателей, Анатолий Борисович Любовцев, Мягкий взрыв мотора, и тележка поворачивается ко мне. Уже рассказал вам, наверное, как я явился на свет, поэтому я не буду разглагольствовать о себе, а отвечу на ваши вопросы. А сейчас я передаю слово своему товарищу Анатолию Борисовичу Любовцеву Бис, который был скопирован с оригинального Анатолия Борисовича Любовцева «Одиннадцать дней назад». Напоминаю, уважаемые товарищи, что бис говорит не голосом оригинала, а пользуется таким же речевым синтезатором, как я. Давай, парень. Мне почудилось, что я шахихикнул. Впрочем, не берусь утверждать это. Скорее всего, мне это почудилось. Здравствуйте, товарищи, проскрипел мой бис. и я не выдержал и вфыркнул. «Толя», — сказал Бис, — «я попрошу вести себя как следует». Никто не засмеялся, и Бис продолжал, по-моему, несколько разочарованно. «Разрешите представиться. Я копия Анатолия Любовцева, полученная с помощью транслятора. Я понимаю ваш более чем законный скептицизм, поэтому я вместе с черным Мьяшей постараюсь ответить на все ваши вопросы. Воцарилась тишина. «Замечательно!» — хохотнул вдруг таинственный зам. «Куда там Кио?» «Вы думаете, что смешно?» — спросил Иван Никандрович. «По-моему, очень хорошо поставленный научный аттракцион. Да». Аттракцион. Два магнитофона, десяток микропроцессоров и микрофоны. Но сделано безупречно. Но для чего, позволю я себя спросить? Значит, Петр Петрович, вы считаете, что группа ученых нашего института подалась в циркачи и откатывает свой номер у меня в кабинете? Так я вас понял. Вы меня поняли совершенно правильно, Иван Никандрович... Церемонно наклонил голову таинственный зам. «Скажите, пожалуйста, — уважительно подумал я. — Зам, а самостоятельный?» ну, а вы что думаете, Григорий Павлович?» — повернулся директор к Эмме. «Я уже имел возможность высказать свое мнение по поводу Черного Яши». Я говорил, что совокупность вопросов, поднятых самим фактом его создания, слишком сложна, чтобы мы пытались решить их в рамках нашего института. «Мы это слышали», — пожал плечами Иван Никандрович. «Я еще не кончил, Иван Никандрович, — с легким налетом язвительности, — сказал Эмма, и я подумал, что на корабле, похоже, зреет бунт. Я предлагаю просить Президиум Академии создать специальную межведомственную комиссию для изучения э, Яши. Предложение это было оставлено без внимания, и сегодня мы, так сказать, пожинаем плоды. Директор бросил на зама быстрый подозрительный взгляд. Пожинать критические плоды не слишком приятное занятие для руководителя. Не тот урожай. Плоды, и без того сложнейшая проблема усложнилась тысячикратно сделано казалось бы, принципиально невозможная, снята копия с живого мозга, и перспективы, которые открываются нам, и безграничны, и пугающи, и тем не менее, я должен признать, что был неправ. Нам, конечно, потребуется помощь, особенно в вопросах, так сказать, этическо-морального характера. Но именно мы, наш институт, должны продолжать изучение черного яш. Я посмотрел на Эмму. Самокритика очевидно пошла ему на пользу. Лицо его покраснело, взгляд пылал, губы подрагивали. Айда, Эмма. Айда, тихий Григорий, получ. Почему мы так любим смешивать с грязью тех, кто не согласен с нами? Теперь-то я видел, что раньше он искренне придерживался другого мнения. Мало того, публично признаться в ошибке — это уже научный подвиг. Спасибо, Эмма, спасибо за сюрприз, спасибо, что ты заставил меня устыдиться своей мещанской страсти думать о людях хуже, чего не того заслуживают. Объединенная лысина членов ученого совета тем временем распалась на множество индивидуальных лиц. И одно лицо, ничем кроме волевого второго подбородка непримечательное, сказала спокойно, почти даже весело. Как зовут нашего молодого коллегу, который заварил всю эту кашу? Анатолий... Анатолий Борисович... Любовцев, подсказал наш Сергей Леонидович. Спасибо, Сережа. Так вот, мне бы хотелось выяснить у Анатолия Борисовича такой вопрос вначале. Не происходят ли какие-нибудь потери при трансляции? Пожалуйста, кивнул мне директор и едва заметно улыбнулся. Я, собственно, здесь ни при чем. Естественнее было бы... Я полагаю задать этот вопрос моему двойнику. «А женщины распиливать будут?» — выкрикнул таинственный зам и крепко схватился за пульс. «Петр Петрович очень медленно и очень значительно сказал директор. Я рад, что вы сохраняете чувство юмора. за такой кому его здесь, увы, не хватает», — буркнул зам. «Что делать, что делать?» — развел руками Иван Никандрович. «Не дано, батюшка!» Одна из лысин, та, что была ближе других к Яше, наклонилась к соседу и что-то шепнула ему. «Простите, как бы сказали?» — вдруг спросил черный Яша, повернувшись к лысине. «Я понимаю, что адресовались вы не ко мне». Но все же я был бы благодарен, если бы вы повторили свое замечание. — Позвольте. — Я не понимаю, в какой степени. Видите ли, — очень спокойно заметил Яша. — Вы сказали, пошел старик поясничать. А я не понял, что значит глагол «поясничать». — Это клевета, — вскочила на ноги побагровевшая лысина. «Цирк!» — буркнул таинственный зам. «Я не слишком высокого пошиба». «Прошу спокойно, товарищи. Спокойствие!» Вдруг улыбнулся Иван Никандрович. Я подумал, насколько, наверное, ему легче столкнуться с бунтом на борту, чем мучительно думать, что делать с говорящими странными ящиками. «Я полагаю, что слово «старик» относится ко мне». И в этом, учитывая мой возраст и положение, нет ничего зазорного. Что же касается паясничанья, то все зависит от точки зрения. С моей, например, я веду самый интересный в моей жизни совет. С точки зрения уважаемого Реваза Константиновича я паясничаю». «Спасибо», — сказал Толя Бис, «спасибо, Иван Никандрович». В том, что сидишь в ящике, есть, оказывается, и свои преимущества. Мой оригинал, как видите, скромно молчит, хотя испытывает те же чувства, что и я. Мы ведь один и тот же человек. А я спокойно говорю Ивану Никандровичу спасибо, потому что никто не заподозрит железный ящик в подхалимаже. Спасибо, Бис, ты, я гляжу, в общем, неплохой парень. Лишившись тела, мы приобретаем смелость. Хм, смотри, крылатые выражения. Принадлежит Анатолию Любовцеву бис. А знаете, вдруг засмеялся Иван Никандрович, может быть, кое-кому из нас ящик пойдет на пользу, а? Ученый совет на глазах терял солидность. Бунт выдыхался, капитан уверенно смотрел с мостика на экипаж. «Прошу прощения, на меня совершенно оттерли», — сказал человек с волевым подбородком. Я спросил, не наблюдаются ли какие-либо потери при трансляции. «Наблюдаются, Александр Александрович», — сказал мой бис. «Когда ты, твоя вся жизнь, оказывается в небольшом электронном приборе, тебя перестают волновать многие вещи, которые зудят обычно твой разум. почему тот защищается раньше тебя, когда тебе дадут лабораторию дадут ли вообще, потому что лабораторий мало, а охотников много, как записаться на жигули и не впишет ли начальство своих любимчиков раньше тебя, и что значит, когда девушка с зелеными глазами говорит, что не любит тебя. И вот когда все это отпадает от тебя, как засохшие листья, и мысль твоя, не завихряясь в житейских пошлых водоворотах, течет сильно и ровно, без устали и отвлечений, ты начинаешь многое понимать заново. Ты заново понимаешь, какой бесценный дар, дар разума дала нам матушка природа, и как бережно должны мы к нему относиться. И многие наши страхи сразу оказываются детскими, а табу дикарскими. и преграды искусственными. Вот, уважаемый Александр Александрович, вкратце о потерях и приобретениях при трансляции. «Благодарю вас, Анатолий Борисович Бис», очень серьезно сказал Александр Александрович. «Позвольте, Иван Никандрович», поднялся маленький, седенький человек с очень морщинистым птичьим личиком. Я, конечно, не в первый раз видел членкора Супруна, но сегодня мне показалось, что лицо его ужасно напоминает кого-то. Ага, да, он же, как две капли воды, похож на постаревшую, остроносенькую дурочку у плющиков, которая кричала штрафную. Видите ли, товарищи, мне необыкновенно импонирует слова молодого коллеги. Мне кажется, мы присутствуем при историческом событии. Спор, дорогие товарищи, вовсе не о черном яше и копии нашего юного сотрудника. Речь идет о вариантах развития искусственного разума, предложенных очень мне симпатичным черным яшей. Я верю, что человечество изберет второй вариант. Вариант содружества и замены в ряде случаев наших бренных тел на искусственные. Они подарят нам бессмертие, победу над всеми нашими немощами, неслыханно расширить наши возможности. Возьмите хотя бы путешествие в космос. Насколько же удобнее космонавту иметь искусственное тело, которому не нужны ни воздух, ни пища, которому не страшно самое далекое путешествие? Я думаю, товарищи, что работы следует всячески расширить. Товарищу Любовцеву нужно дать лабораторию, нужно поставить вопрос о присвоении черному Яше научной степени доктора наук. Вот тебе и птичка, вот тебе и штрафную. Душа моя исполнилась трепетного восхищения маленьким морщинистым старичком. Наверное, не только моя, потому что несколько человек даже не смело роли. Несколько слов, Иван Никандрович, сказал таинственный зам, отпустил пульс и поднялся. Товарищи, легче всего, как известно, плыть по течению. Для этого не надо прилагать никаких усилий. Надо только держаться на поверхности. Но поскольку течение сегодня сносит нас явно не туда, куда нужно... Я позволю себе не согласиться с уважаемым Игнатием Феохтистовичем и всеми, кто столь восторженно отнесся к идее переноса человечества в нейристорный прибор. «Позвольте, молодой человек, я так не формулировал свою мысль», слабо выкрикнул Игнатий Феохтистович. «Прошу прощения, хотя суть была именно такова». Внушительно сказал таинственный зам и поправил свою безукоризненную шевелю. Дело ведь, товарищи, не в формулировках. Перед нами возникает картина, которая не может не вызвать самых серьезных опасений. С легкостью необыкновенной нам уготавливает некую машинную цивилизацию. Нас призывает отказаться от всего, что с таким трудом достигло человечество в борьбе за существование. Нас призывает... отказаться от человеческих эмоций, от человеческой культуры, от человеческого, наконец, общества. Возможно, в ящиках будет спокойнее, но спокойствие никогда не было целью лучших умов человечества. Таинственный зам строго осмотрел всех нас, и я заметил, что сжался и втянул голову в плечи наш Сергей Леонидович. Я считаю, товарищи, эту работу принципиально опасной и вредной. Если бы я не был уверен в научной добросовестности ее авторов, я бы назвал ее некой современной электронной поповщиной. Таинственный зам сел, и в ту же секунду вскочил Ревас Константинович, тот самый, который так неосторожно высказался про директора. «Очень четко!» И очень правильно сформулированная точка зрения, — выкрикнул он, — именно современная электронная поповщина. Видно было, что профессор решил пуститься во все тяжкие. Впрочем, терять теперь ему было нечего. Я считаю, товарищи, что работы следует прекратить, приборы размонтировать. «Боже, — думал я в каком-то странном оцепенении, — неужели эти взрослые люди могут всерьез нести такую чушь? Нужно вскочить на ноги, нужно уличить их в злобном искажении фактов, в клевете. Может быть, Яша даст им отпор или бис, но они молчали, зато вместо них медленно и неуверенно встал наш Сергей Леонидович». На лице его лежала печать трусливого страдания. «Предаст!» — тоскливо подумал я и вспомнил березовую рощу, косые лучи предзакатного осеннего солнца, ковровую упругость опавших листьев и исповедь за влаба. «Слабый человек!» «Предаст!» — Несколько слов, Иван Никандрович. Я ведь в некотором смысле, как заведующий лабораторией, на нашего Сергея Леонидовича было больно смотреть. Он замолчал и тяжело задышал. О, Господи! Сядь же, сядь, не позорься. Но он не сел. Я хотел сказать, товарищи, что я не автор черного яши, но я э, горжусь. что стоял рядом с таким великим научным событием. Как я его понимал? Только несмелые люди могут понять, чего нам стоит такой Ура нашему завлабу! «Ну что ж, товарищи, подведем итоги», — сказал Иван Никандрович, откинулся на спинку кресла и положил руки на стол. Здесь были высказаны весьма различные точки зрения, что в общем неизбежно при обсуждении столь не банальных проблем. Ясно лишь одно. Работа эта безусловно переросла рамки нашего института, и мы уже поставили вопрос перед Президиумом Академии о создании специальной межинститутской комиссии. Вопрос, следовательно, можно теперь сформулировать так. Продолжать ли работу или подождать создание комиссии? — Позвольте, Иван Никандрович, а вам не кажется, что сначала следовало бы спросить и нас? — с какой-то студенческой лихостью спросил мой бис. — Мы ведь как-никак не только институтское имущество, но еще и думающие индивидуумы. — Не спорю, — сказал директор нарочито сухо. Но и индивидуумы, как известно, переводятся с одной работы на другую и даже, между прочим, увольняются. Впрочем, теперь он лукаво улыбнулся, вас уволить нельзя хотя бы потому, что вы в штате не состоите, и, следовательно, мне не подчиняетесь, так? Иван Никандрович посмотрел на меня и Сергея Леонидовича, и мне показалось, что он едва заметно подмигнул. Таинственный зам демонстративно подошел к Кривазу Константиновичу и пожал ему руку.